один припев у мудрости моей жизнь коротка тогда же волю ей умно бывает подстригать деревья но обкорнать себя куда глупей